с совершенным почтением, честь имею быть вашего превосходительства покорнейшим слугой, Ливенштейн, Берлин, 3.50. Я оставил письмо без ответа, но сам господин Ливенштейн посетил меня в тот же день, перед самым моим отъездом на вокзал в отель «Ройаль», где я остановился. Предъявив мне в качестве рекомендации собственноручное письмо графа Буоля, Он предложил мне принять участие в одном денежном предприятии, которое наверняка даст мне 20 тысяч талеров ежегодно. На мое возражение, что у меня нет свободных капиталов, он ответил, что вместо денежного вклада от меня требуется иное. Защищать при русском дворе не только прусские, но и австрийские интересы, ибо дело, о котором идет речь, может пойти успешно лишь в том случае, если отношения между Россией и Австрией будут благожелательны. Мне очень хотелось иметь в руках документ, удостоверяющий сделанное мне предложение, чтобы наглядно доказать регенту, как основательно было мое недоверие к политике графа Буоли. Поэтому я заявил Ливенштейну, что в столь щекотливом деле мне необходимо иметь более верную гарантию, нежели его словесное заявление, подкрепленное несколькими строками, написанными рукой графа Буоли, которые он оставил при себе. Он уклонился от того, чтобы дать мне письменное обязательства, но увеличил предлагаемую сумму до 30 тысяч талеров в год. Убедившись, что мне не удастся получить от него никакого письменного доказательства, я предложил Ливенштейну оставить меня и сам направился к выходу. Он последовал за мной на лестницу, развязно продолжая разговор на тему «Одумайтесь, ведь неприятно иметь врагом императорское правительство». Лишь после того, как я обратил его внимание на крутизну лестницы и на мое физическое превосходство, Он поспешно спустился с лестницы и уехал. Этого посредника я знал лично, потому что он много лет был доверенным лицом в Министерстве иностранных дел и во времена Монтефеля являлся ко мне с поручениями оттуда. Свои связи в низших инстанциях он поддерживал чрезмерно щедрыми чаевыми. Когда я стал министром и присек отношения Ливенштейна с ведомством иностранных дел – то попытки возобновить эти отношения делались неоднократно, в частности, со стороны нашего консула в Париже Бамберга, который много раз заходил ко мне и упрекал меня за то, что я столь дурно поступаю с таким превосходным человеком, как Ливенштейн, занимающим такое положение при европейских дворах. Вообще, я счел нужным отменить немало обычаев, укоренившихся в Министерстве иностранных дел. Старик-швейцар, горький пьяница, служивший много лет при здании Министерства, Не мог быть, как должностное лицо попросту уволен. Я заставил его подать прошение об отставке, пригрозив притянуть в суд за то, что он показывает меня за деньги, пропуская ко мне всякого, кто дает ему на чай. Когда он стал возражать, я заставил его замолчать, сказав, а когда я был посланником, «Разве вы не показывали мне господина фон Монтефеля во всякое время за один талер? А когда приказ никого не принимать был особенно строг, то за два талера». О моих собственных слугах мне не раз докладывали, какие несуразно крупные чаевые раздавал им Левенштейн. Активными агентами и взяточниками были некоторые канцелярские служители, оставшиеся от Мантеи или Шлейница. Среди них был один чиновник, занимавший сравнительно незначительный пост, будучи в то же время видным масоном. Граф Бернсторф, бывший министром весьма короткое время, не сумел искоренить продажность чиновников в ведомстве иностранных дел. Вероятно, к тому же он был слишком переобременен делами и своим графским достоинством, чтобы интересоваться подобными мелочами. О моем свидании с Левинштейном, моем мнении о нем и об его отношениях к Министерству иностранных дел я во всех подробностях доложил регенту, как только представилась возможность сделать это устно, что произошло лишь несколько месяцев спустя.